Мат. Глава первая. Пятница. Пятое ноября. Ночь костров. Девять пятнадцать вечера. «Кажется, все», — сказал он. Фейерверк закончился, и толпа редела, потихоньку двигаясь к выходам. Отгороженный участок почти опустел, и только запах пороха не спешил рассеяться. «Наверное, надо поискать Марлин». Мне не нравится, что она ждёт одна. Милый старый Чесли, всегда такой галантный и такой скрытный. Он ведь безусловно оказался ближе к истине, чем моя мать или психоаналитик, или любой профессионал, пытавшийся разобраться в моём подростковом сознании. Нет, ещё не горячо, пока нет, но он почти у цели. Мы в эндшпиле. И при мысли об этом сердце у меня бьётся быстрее. Когда-то пришлось столкнуться с ним в качестве пешки и проиграть. Теперь, наконец, я бросаю ему вызов с позиции ферзя. Я поворачиваюсь к нему с улыбкой и говорю, «Валя, магистр, что вы сказали?» Она уже отвернулась. В отблеске тлеющих углей она оказалась совсем юной, в своем красном берете и с глазами, полными танцующих огоньков. «Вы слышали?» — ответила она. «Вы и тогда меня слышали. Правда, сэр?» Тогда невидимый палец мягко, почти сочувственно толкнул меня. Внезапно захотелось присесть, но я удержался на ногах. Вы сейчас вспомните, улыбнулась мисс Дерзи. Ведь вы никогда не забываете лица. Я смотрела, как он соображал. Туман сгущался, даже за ближайшими деревьями ничего не было видно. От костра позади нас осталась лишь куча догорающих углей. И если не пойдёт дождь, Они будут тлеть ещё 2-3 дня, честленно хмурился, поблёскивая в мутном свете как морщинистый татем. Прошла минута, 2 минуты. Я заволновалась. Может, он слишком стар? Всё забыл? И что делать, если он сейчас не оправдает моих надежд? Наконец он заговорил. Вы вы Джули? Да? Горячо, старик. Я позволил себе выдохнуть. Джулия Серр. Джулия Страз. Джулия Страз. Как давно я не слышал этого имени. Как давно я даже не думал о ней. И вот она опять здесь в образе Дианы Дерзи, смотрит на меня с симпатией, немного с юмором, своими яркими карими глазами. Вы сменили имя? Наконец выдавил я. Она улыбнулась: "Да, учитывая обстоятельства, это понятно". Она уезжала во Францию. В Париже, да? Полагаю, вы там выучили французский. Я была прилежной ученицей. И я вспомнил тот день в Превратницкой. Её тёмные волосы короче, чем сейчас. Аккуратный костюмчик, плиссированная юбка и нежный свитер. Я вспомнил, как она улыбалась мне, робко, но по глазам её было видно, что она знает. Как же я был уверен, что она знает о чём-то. И теперь я смотрел на неё в этом жутковатом свете и удивлялся, как мог её не узнать. Что же она делает здесь? И как сумела превратиться из дочки смотрителя в такую уверенную молодую леди? А больше всего я хочу знать, Что ей известно, и почему она скрыла это от меня и продолжает скрывать? — Вы все-таки знали пирица, так ведь? Она молча кивнула. — Но как же тогда Кин? Она улыбнулась, я же сказала, ему пришлось уйти. — Так ему и надо этому пройдохе. И мой его книжечкам. Как я не раскусила его с первого взгляда? Эти записи, эти рисунки... Эти гривы замечания о природе и истории Сент-Освельда. Помню ещё, тогда подумала, не разобраться ли с ним немедленно. Но у меня было столько забот. Да и не так уж много он собрал, кроме той фотографии, что могло бы мне повредить. Согласитесь, что начинающему писателю больше пристало общаться со своей музой, чем копаться в старой истории. Но он раскопал и И, кроме того, учился в Солнечном береге, правда, на три-четыре класса старше меня, поэтому не смог бы сразу обнаружить связь. Я сама ее не замечала, но, по ходу дела, вспомнила его лицо. Я встречала его еще до того, как попала в Солнечный берег. Я вспомнила, как шайка мальчишек прижала его к стенке после уроков, вспомнила его аккуратную одежду, подозрительную для солнышка и, главное, библиотечные книги под мышкой, из-за которых на него и напали. Эта сцена послужила мне хорошим уроком. Будь невидимкой, прилестрегла я себя. Не кажись слишком умной, не носи с собой книги и при малейшем сомнении беги, что есть мочи. Кин не побежал. С этим у него всегда были сложности. В каком-то смысле мне было его жаль. И всё же, найдя эту записную книжку, я знала, что нельзя оставлять его в живых. Он уже отыскал ту общешкольную фотографию Сент-Освальда. Он беседовал с Марлин Но прежде всего, этот снимок с какого-то спортивного праздника в Береге с вашей покорной слугой в задних рядах. Хорошо хоть громовые штаны не попали в кадр. Когда он установил бы эту связь, а он сделал бы это рано или поздно, осталось бы всего лишь простудировать фотоархив Берега. Несколько месяцев назад я купил нож в армейском магазине за 24 фунта 99 пенсов, и надо сказать, превосходный. острый, тонкий, обоюдоострый и разъящий на повал. В общем, совсем как я. Жалко, что пришлось его оставить. Он предназначался для чести, но забирать его было бы слишком хлопотно, да и не хотелось болтаться в общественном парке со смертоносным оружием в кармане, а отпечатков на нём не осталось. Я была в перчатках. Я шла за ним до огороженной площадки, как раз начался фейерверк. там деревья, и под их кронами тени вдвойне темнее. Конечно, кругом был народ, но все смотрели на небо, и в свете ракет никто не заметил молниеносную маленькую драму, разыгравшуюся под деревьями. Поразительно, сколько мастерства требуется, чтобы пронзить человека между рёбер. Самое сложное это межрёберные мышцы. Они так сокращаются, что если даже и не попадёшь случайно в ребро, нужно пробить слой напряжённых мышц. чтобы нанести серьёзную рану, бить прямо в сердце не менее рискованно. Здесь преграждает путь грудина. Идеальный способ через спинной мозг, между третьим и четвёртым позвонком. Но ну, скажите, Намилась, как это искать это место в темноте, к тому же под большой армейской паркой? Конечно, можно было перерезать ему глотку, но те из нас, кто пробовал это на деле, а не просто видел в кино, подтвердят, что это не так-то легко. И я ударила вверх, от диафрагмы как раз под грудину. Оттащил его под дерево, где он сошёл бы за пьяного, и оставила там в полном одиночестве. Я не преподаю биологию, так что могу лишь предполагать, от чего он умер. Потеря крови, повреждённое лёгкое. Но не скрою, удивлён он был до да чёртчиков. Вы убили его. Дасер. Ничего личного. Внезапно показалось, что я действительно болен, что всё это галлюцинация, говорящая о моём подсознании больше, чем хотелось бы знать. Несомненно, чувствовал я себя неважно. Резкая боль в боку добралась до левой подмышки. Невидимый палец превратился в руку. Жёсткое давление на грудину душило меня. Мистер Честли. В голосе мисс Дерзи слышалось беспокойство и участие. Просто колика. отозвался я и разом осел глинистая земля хотя и мягкой казалась на удивление холодной этот холод бился сквозь траву как сердце умирающего вы убили его повторил я надо было убрать концы в воду как я сказал ему пришлось уйти а коннман молчание и коннман сказала мисс дерзи На мгновение, ужасное мгновение, у меня перехватило дыхание. Мне не нравился этот мальчик, но он был одним из моих, и, несмотря ни на что, я надеялся... Мистер Чесли, пожалуйста, я не могу этого сейчас допустить. Давайте, вставайте. Она подставила плечо мне под руку и потянула меня вверх с неожиданной силой. — Коньман мертв? — в оцепенении спросил я. — Не волнуйтесь, сэр, он умер быстро. Она упёрлась бедром мне под рёбра и почти поставила на ноги. Мне нужна была настоящая жертва, а не просто труп. Мне был нужен сюжет. Убитый мальчик это новости на первой полосе. День другой и всё. А пропавший мальчик надолго даёт пищу для ума. поиски, домыслы, слёзные призывы обезумевшей матери, интервью с друзьями, затем, когда надежда начинает угасать, прочёсывание местных прудов и водоёмов, обнаружение предмета одежды и неизбежный анализ ДНК у всех известных педофилов района. Вы знаете, как это бывает. Они знают, что он мёртв, но пока не узнают наверняка. В баку у меня снова вступила и я стал хватать воздух ртом. — Мисс Дерзи сразу осеклась, простите, сэр, — сказала она, смягчившись. — Все это теперь совершенно неважно. Коньман может подождать. Он ведь никуда не денется, правда? А вы дышите спокойно и идите, и ради бога смотрите на меня. У нас мало времени. И я дышал, и смотрел, и шел, повиснув у нее на шее, будто колериджевский альбатрос, и мы ковыляли потихоньку, под прикрытием деревьев В поэме о старом моряке Кольриджа 1772-1834 моряки привязали труп альбатроса на шею тому, кто его убил.